Глава 4. Страна снаряжает экспедицию В вечерние апрельские сумерки, когда Москва тонула в нежной сиреневой мгле, на экране монументального здания Центральной правительственной газеты появилась краткая информация. Институты Вэй и машиностроительный закончили детальную разработку проекта геолога Мареева. Специально сконструированный бурильный снаряд углубится в недра земли, имея внутри себя команду из трех человек во главе с изобретателем. На глубине 15 километров будут установлены термоэлектрические батареи для превращения подземной теплоты в электроэнергию. Проект «Товарища Мареева имеет огромное государственное значение. Совнаркомом СССР организован правительственный комитет для руководства работами по реализации этого проекта. Постройка снаряда и оборудования для подземной термоэлектрической станции поручена указанным институтом и лучшим заводом СССР. Срок исполнения – 10 месяцев. Вечерние газеты и радио сообщали подробности проекта под самыми восторженными заголовками. «Новая победа над природой. Атака земных недр. Мы завоевываем недоступные глубины Земли» неисчерпаемые потоки подземной энергии на службу социалистической стране. На бульварах, улицах, площадях люди собирались, жадно читали экстренные выпуски газет, обсуждая это неслыханное по смелости предприятие. Всюду вспыхивали летучие митинги, разгорались жаркие дискуссии. Корреспонденты иностранных газет давно не имели такой беспокойной ночи. Они осаждали институты, интервьюировали их сотрудников и охотились за Мареевым, Брусковым, Цейтлиным, Малевской, за всеми, кто имел хоть какое-либо отношение к экспедиции. Телеграф и радио не справлялись с потоком телеграмм, радиограмм, фотопередач. Необычайное волнение охватило весь капиталистический мир. На другой день газеты были почти целиком посвящены сенсационным сообщениям об удивительном проекте. На фабриках и заводах, в рудниках и шахтах, на окраинах больших городов и в рабочих поселках друзья Советского Союза с восторгом принимали известия о решении Совнаркома как новое доказательство силы и мощи страны социализма. Все интересовались личностью Мареева и его ближайших сотрудников, их портретами, их биографиями. Европейские и американские специалисты жаждали технических подробностей. Крупнейшие авторитеты науки и техники были вовлечены газетами и журналами в дискуссию, которая вскоре приняла самый ожесточенный характер. Известный металлург профессор Колридж из Мальвоки, США, доказывал на страницах журнала Geological News, что никакой металл не выдержит высокой температуры подземных глубин и температуры возникающих от трения машины от твердой породы, которые встретятся на ее пути. По его мнению, эти факторы создадут такие условия, при которых самый тугоплавкий из известных металлов начнет деформироваться. Поэтому, заключил профессор, советская экспедиция заранее обречена на гибель, и люди, снаряжающие ее и участвующие в ней, – безумцы. В номере журнала «Ласьйонс», вышедшем вскоре, Руанский профессор Клод Шарпантье, мировой авторитет в области качественной металлургии и вечный антагонист профессора Колриджа из Мальвоки, выступил с возражениями. Прежде всего, он высмеял отсталость американского ученого, который, очевидно, совершенно не знаком с огромными достижениями советской металлургии, особенно в области высококачественных жароупорных сталей и сверхтвердых сплавов. Профессор Шарпантье далее доказывал, что вопрос совсем не в том, выдержит ли металл. «Можно быть уверенным», — заявлял он, — «что в этом отношении советская металлургия вполне обеспечит экспедицию. Гораздо хуже обстоит дело с вопросом, как перенесут люди, отправляющиеся на глубину 15 километров, царящую там высокую температуру, как будут они работать в этих условиях. Здесь видит он главное препятствие» так как не представляет себе, какими средствами располагает советская наука для устранения этой опасности. К поспорившим профессорам сейчас же присоединились другие ученые. Выдвигались самые разнообразные, порой противоположные соображения. Одни указывали, что снаряд под тяжестью, выбрасываемой им кверху Земли, будет на большой глубине просто раздавлен. Они приводили при этом вычисление давления в поверхностных слоях континентов, произведенные еще Трабертом. По Траберту выходило, что при средней плотности этих слоев, равной 2,7, давление на глубине 1 км достигает 270 атмосфер. На глубине 10 км равно 2700 атмосферам, а на проектируемой глубине в 15 км – 4050 атмосферам. Это соответствует давлению в 41852 целых, Семь тонны на каждый квадратный метр, чего не сможет выдержать ни один пустотельный снаряд. Другие критики сомневались, смогут ли люди, добравшись до намеченной глубины, установить там термоэлектрическую станцию. Ведь для этого, говорили они, необходимо некоторое свободное пространство, которое вряд ли возможно найти в плотной массе горных пород на глубине 15 километров. Но крупнейший английский геолог, профессор Джонсон, в ответ на это сообщал о возможности существования даже на больших глубинах многочисленных карстовых пустот, не говоря уже о вулканических жилах и кавернах, путях, пробитых некогда расплавленной массой в ее стремлении к поверхности Земли. После опубликования постановления правительство газеты и журналы Советского Союза поместили ряд статей о проекте Никиты Мареева о значении этого проекта для науки и для дальнейшего развития хозяйства страны. Необычайность замысла, его исключительная смелость и огромные перспективы экспедиции взбудоражили всю страну. Отовсюду, из городов, поселков, колхозов и совхозов, поступали требования в литературу по астрономии, геологии, электротехнике и специально о проекте Никиты мареева Бесчисленные дворцы культуры, клубы, дома отдыха со всех концов страны бесперерывно и настойчиво требовали лекторов и докладчиков. Энтузиазм широких масс искал действенного активного проявления, и первое, самое простое и непосредственное, в чем он мог проявиться, был поток денежных взносов от отдельных лиц и организаций в фонд экспедиции. Деньги и ценности стекались отовсюду. Газеты, центральные и местные, немедленно подхватили это движение. Текущие счета комитета, специально открытые для приема взносов в фонд экспедиции, росли с невероятной быстротой. Уже через месяц после первого взноса, сделанного пионером Московской 86-й школы Николаем Шелестовым, в размере 3 рублей 70 копеек общая сумма взносов перевалила за 100 миллионов рублей. Мастер наклонного бурения нефтепромысла имени Арджоникидзе в Баку Кико Рахишвили, написал Никите Марееву письмо, в котором предлагал в дар экспедиции свое новое изобретение, увеличивающее гибкость бурового аппарата. Когда этот дар Кико Рахишвили и горячая благодарность Мареева стали известны всей стране, отовсюду стали поступать изобретения, рационализаторские предложения и дополнения к проекту Мареева. Из Харькова рабочий изобретатель Михеев привез модель своего усовершенствованного автоматического аппарата для искусственной климатизации помещений снаряда. Комсомолец Сергей Кочергин, орденоносный мастер Березняковского химического комбината, прислал чертежи изобретенного им аппарата для химической очистки воды. Поток предложений рос изо дня в день. Нередко Мареев, разбирая огромную почту, Внезапно срывался с места и спешил к Брускову Цейтлину Малевской, чтобы поделиться новой мыслью, блестящей идеей, пришедшей откуда-то из Средней Азии или с Дальнего Востока. В клубах, школах, техникумах, вузах возникали кружки по изучению проекта подземной экспедиции, подземной термоэлектростанции, а также геологии, геофизики, геохимии, палеонтологии и электротехники. Центральный комитет Ленинского комсомола сразу же учел огромное значение этого начинания и принял шефство над движением. Комсомольская правда из номера в номер подробно рассказывала о проекте Мореева. Энтузиазм молодежи разрастался бурно и неудержимо. В Москву в ЦК Комсомола явился комсомолец Андрюша Куприянов в 17 лет и заявил, что он приехал из Херсона и желает принять личное участие в экспедиции. Он окончил школу-десятилетку и считает, что представитель комсомола обязательно должен участвовать в таком важном для страны предприятии. Андрюша Куприянов был лишь первой ласточкой в этом движении. В Москве на ее многочисленных вокзалах – железнодорожных, водных и воздушных – ежедневно высаживались сотни претендентов на участие в подземном путешествии и осаждали Мареева, членов Комитета прессов Наркоме, секретарей ЦК комсомола. Письменные заявления и ходатайства шли бесперерывно из всех краев и областей. Не только молодежь, горячая увлекающаяся, но и взрослые люди, инженеры, химики, геологи, электротехники, врачи, летчики настойчиво добивались включения в состав экспедиции. В эти дни и месяцы никакая работа не утомляла так Мареева, как этот стихийный натиск кандидатов. Нигде Мареев не чувствовал себя в безопасности. За ним охотились, его подстерегали в автомобиле, на лестнице его дома, в вестибюле и секретариате комитета. Все лишь для того, чтобы лично изложить свою просьбу и передать письменное заявление. Заводы, металлургические, машиностроительные, электропромышленные, с десятками тысяч рабочих, инженеров и техников вмешались в бой за успех экспедиции. Началось соревнование гигантов за честь получения заказов на изготовление деталей снаряда, оборудования подземной станции и снаряжение членов экспедиции. Один за другим выступали новые соревнователи на получение этих заказов. Каждый из них выдвигал показатели, превышающие те, которые требовались по условиям проекта или предлагались соперниками. Комитет был завален телеграммами, докладными записками, ходатайствами ссылками на прежние производственные заслуги, на перевыполнение планов, на производственные достижения. Депутации от рабочих и инженеров отстаивали право своего завода, своей фабрики, своего института, на выполнение заказа. Завод измерительных приборов в Свердловске получил было заказ, но его отбил московский завод, доказавший, что на своих новых станках он сделает приборы более точные и гораздо скорее, чем Уральский завод со своим устарелым оборудованием. Немедленно из Свердловска прилетела делегация от управления и общественных организаций завода с вывозом на соревнование Кто скорее и лучше сделает самый сложный прибор, глубомерный Федьева последней конструкции, тому достанется весь заказ. Через 7 дней после подписания договора о соревновании Московский завод сдал глубомер, и точность его показаний на 10% превышала заказанную. Завод праздновал победу и торопил жюри. Однако, хотя Уральский завод сдал глубомер лишь на 9 день, но точность его показаний превышала требования заказа на 35%. И кроме того, завод добавил новое приспособление, облегчающее пользование прибором. Загорелся спор, но комитет прессов наркоме постановил. Сдать заказ на наиболее сложные и точные приборы уральскому заводу, а на остальные – московскому. Бой разгорался во всех отраслях промышленности, выполнявших заказы для экспедиции. Теплоизоляционное оборудование снаряда, термоэлектрические батареи, кварцевое освещение, одежду и обувь для членов экспедиции, концентрированные витаминные продовольственные продукты. Но самые грозные бои разыгрались на металлургическом участке фронта. Сражались титаны социалистической индустрии. Борьба шла за основное орудие экспедиции, за подземный корабль, который впервые в истории мира в своей бронированной утробе понесет человека в неведомые таинственные глубины нашей планеты. Кому достанется высокая честь отлить и изготовить ножи и секции для снаряда? Кто приготовит великолепные сверхтвердые сплавы, которые проложат путь человечеству в недра земли. Огромный комбинат Запорожь сталь, беспрерывно растущий, богатый опытом и традициями Златоустинский завод высококачественных сталей, юный халиловский гигант, выросший на чудесной хромоникелевой руде, Челябинский завод инструментальной стали и Южные заводы – вот участники этого соревнования. Все внимание страны вскоре сосредоточилось на решающем сражении трех гигантов. Запорож стали, «Халиловского» и «Златоустинского» заводов. Каждый день газеты сообщали сведения о достижениях и поражениях на Сталелитейном фронте. Телеграммы и заметки, короткие, чеканные, резкие, с необычными специальными терминами, взволнованные корреспонденции непосредственно с заводов, возбуждали читателей как боевые сводки с военных фронтов. С каждым днем напряжение нарастало. Миллионы людей с жадностью поглощали газетные сведения, ловили слухи, требовали подробностей, интересовались техническими деталями. Сталевар «Запорожстали» инженер Громких изготовил новую марку стали, по твердости жароупорности и кислотоупорности превосходящей все, что составляло до сих пор гордость качественной металлургии. Каждая опытная плавка повышала ее превосходные показатели. Неизвестная до сих пор присадка к знаменитой никель-малибденовой стали и новые приемы закалки ее, предложенные бригадой Юсуфа Талиева, молодого инженера, башкира, недавно вернувшегося с южных заводов в родные края, укрепляли в халиловцах уверенность в победе. Загадочно молчал лишь Златоустинский завод. Он никуда не посылал рапортов о своих достижениях и успехах, не печатал в газетах сводок, не давал материала корреспондентам. Упорно и тихо работала там специальная бригада. Никто ничего не знал о результатах ее работы. В печать проникали сообщения, что опытные плавки производились при температурах около 3000 градусов, а при испытании образцов стальной шарик прибора Бринеля был раздавлен нагрузкой, не оставив даже следа на пробной стальной пластинке. Приближались сроки окончания соревнования. По стране гремели победные реляции Халиловского завода и Запорожстали, а опыты на Златоустинском заводе все еще не вышли за пределы лаборатории. Лишь за три дня до срока глубокой ночью после 28-часовой непрерывной работы бригада составила длиннейшую радиограмму, переполненную цифрами и формулами, и молнией отправила ее в Москву. Поздно ночью Цейтлин получил радиограмму. Читая ее, он все шире раскрывал заспанные глаза. Через 5 минут с бешеной быстротой несся Цейтлин в своей машине на аэродром, а на другой день жюри соревнования металлургов при Комитете Совнаркома получила от него радиограмму, в которой он настаивал на необходимости продления срока представления обязательств и показателей еще на 5 дней. Протестующая радиограмма заводов «Запорожстали» была ответом на вмешательство Цейтлина в соревнования металлургов. Радиограмма была полна сдержанного гнева. Златоуст — уполномоченному наркома Цейтлину. Вторично сообщаем, что пятая плавка бригады Симонова по рецепту Столевара Громких дала сталь, превышающую показатели Златоустинского и Халиловского заводов на 25%. Считаем, что соревнование окончено в нашу пользу. Просим приехать с подробной спецификацией и рабочими чертежами деталей снаряда для немедленного начала работ под вашим руководством. В случае неприезда до 20-го обжалуем ваши действия в Софнаркоме и перед начальником экспедиции. 20-тысячный коллектив рабочих, инженеров и техников Запорожстали глубоко взволнован вашим явным и ничем неоправданным предпочтением Златоустинскому заводу. Ответ – радируйте. Работа была строго распределена между ближайшими помощниками Мареева. Цейтлин ведал сооружением снаряда. Он отвечал за качество материала, из которого должен быть построен снаряд, за изготовление отдельных его деталей – секций, ножей, коронки, архимедового винта, шаровой каюты, междуэтажных лестниц и за правильный их монтаж. Он отвечал за металлургическую и машиностроительную часть сооружения будущего снаряда. Комитет прессов Наркомя снабдил его всеми необходимыми полномочиями, и Цейтлин теперь дирижировал огромным оркестром соревнующихся заводов. Брусков наблюдал за выполнением электротехнического оборудования снаряда и термоэлектрического оборудования подземной станции. Он заботился о моторах, проводах, сложнейшей аппаратуре автоматического регулирования и управления снарядом. На Малевскую была возложена забота об инфракрасном кино, минерализаторах, аппаратах искусственной климатизации и обо всей научной аппаратуре экспедиции. Она разрабатывала программу научных работ экспедиции, составляла списки необходимых приборов, заказывала новое оборудование и следила за выполнением этих заказов. Корректный Андрей Иванович занялся вопросами снабжения экспедиции пищевыми продуктами, одеждой и специальным оборудованием для подземных работ, аптечкой, и хозяйственными принадлежностями, библиотекой, спортивным инвентарем, музыкальными инструментами, играми и развлечениями. По расчетам Мареева экспедиция должна была продлиться не менее полугода. Надо было серьезно подумать не только о правильном питании членов экспедиции, но и о всем их режиме, об их культурном отдыхе и развлечениях. Мореев был счастлив партия и правительство взяли под свое высокое покровительство его идею. Это, а также его замечательный организаторский талант и умение привлекать людей обеспечили проекту быструю и бесперебойную реализацию. Его друзья, талантливые и бесконечно преданные делу энтузиасты, стояли на самых ответственных решающих постах. Бесчисленные заводы и фабрики соревновались за честь участия в его предприятии, Многомиллионные массы несли ему на помощь свою веру, средства, бесчисленные изобретения. Мариев чувствовал за своей спиной крылья, которые с каждым днем росли, крепли и все увереннее поднимали его ввысь к новым поискам и новым идеям. Никогда так легко, так свободно не работала его творческая мысль. Он был неутомим. Ежедневно он успевал разрешать множество вопросов, переговорить с десятками людей ответить на огромное количество писем, стекавшихся к нему со всех концов страны, лично или по радиотелефону выслушивал доклады уполномоченных наркома, давал указания, разрешал сомнения и споры и сам отчитывался время от времени в своей работе. Его невысокая фигура, широкая в плечах и тонкая в талии, его лицо с глубоко сидящими глазами и небольшой черной бородкой уже были близко знакомы всей стране. Дни летели с неуловимой быстротой. Казалось, что сутки сократились, сжались, в них не хватало часов. Жизнь Мареева и его друзей оказалась во власти какого-то сокрушительного урагана. Все прежнее, привычное, размеренное, бесследно исчезло, уступив место нескончаемой веренице тревог, волнений и огромных неповторимых радостей.